Глава 22. Поиски. Из-за него ты к нам и приехала? спросила Катя Михайлова. Он совсем не интересный, сказала Лариса. Алиса раскрутила провод, вставила в ухо наушничек, нажала на красную кнопку на крышке. Подождала, нажала вторую кнопку и стала поворачивать колесико. Потом вдруг засмеялась. Ты что? спросила Юлька. «Работает», — сказала Алиса, — «все в порядке». А почему засмеялась? «Потому что Лариса думает, будешь ли ты искать шоколадку в сумке, или забыла о ней». «Глупости», — сказала Лариса, — и покраснела, как вареный рак. «Я и не думала о шоколадке, и вообще я уже не голодная. Это не аппарат, а сплошной обман». Но все хохотали так, что Фима королёв свалился со скамейки. Все знали, кто прав. «А откуда же он в сумке?» — спросила Мила руткевич подождав, пока остальные успокоятся. «Кто-то должен был его туда положить». «Я видела», — сказала Лариса, — «но не догадалась. Еще перед уроком Коля Наумов подходил к Юлькиному столу и что-то там делал. Я его спросила, — «Ты что, записку подкладываешь? Влюбился?» А он мне так грубо ответил, что я сразу об этом забыла. аккуратная Катя Михайлова складывала газету, в которой был завернут аппарат. «Смотрите, записка», — сказала она. «Дай сюда», — сказала Алиса. Она взяла записку и прочитала ее вслух. «Ты все равно уже все знаешь или скоро узнаешь. Если ты считаешь, что я виноват и заслуживаю наказания, я не буду спорить, но даю честное слово, что я не хотел брать этот прибор, а хотел спасти его от бандитов. Извини за задержку. Жалко, что ты не можешь остаться с нами». «И все», — сказала Алиса. — А подпись? — спросила Мила. — Нет никакой подписи. — Это его почерк, — сказал Фима королёв заглядывая сзади. — Я его почерк знаю. — Вот и все, — сказала Катя Михайлова. — Можешь возвращаться домой, Алиса. Алиса ничего не ответила. — Что ему стоило вернуть аппарат хотя бы вчера? — вздохнула Мила руткевич «Все-таки мальчишки у нас умом не отличаются», — сказала Лариса. «Прятать чужую вещь, а потом подсовывать ее в чужие сумки. Детский сад какой-то». Алиса повесила мейлофон через плечо. «Лучше спрячь его в сумку», — сказала Юлька. «Потеряешь еще». «Нет», — сказала Алиса. «Он нам теперь пригодится». «Дай мне поносить», — сказал Фима Королев. «Мне бы кое-чьи мысли подслушать». «Ребята, вы меня простите», — сказала Алиса. «Но я никому его давать не буду. И не потому, что боюсь, что сломаете или не доверяю, но этот прибор изобретут только через сто лет. Его еще нет». «Жалко», — сказал Фима. мило поддержала Алису. «К тому же он ей не принадлежит». Алиса поднялась со скамейки. «Понесешь мою сумку?» — спросила она Садовского. «Давай», — сказал Садовский. «Какие указания?» — спросил Фима, который надеялся потом, когда все утрясется, «Все-таки выпросить у Алисы мелофон На одну минутку». «Мейлофон принимает человеческие мысли. Метров за десять, а иногда и больше», — сказала Алиса. «Если мы сейчас пройдем по квартирам того подъезда, мы услышим, нет ли там пиратов и Коли». «Конечно», — воскликнула Юлька. «Все гениальное просто». «Всем идти нет смысла», — сказала Катя. «Пускай часть ребят здесь ждет». «Зачем толпой ходить по этажам?» Но никому не хотелось оставаться. Договорились, что четверо пойдут по квартиру, а остальные будут дежурить во дворе и на улице. Ларису и Милу Рудкевич отправили домой. Сначала отправили только Ларису, чтобы она не голодала, не мучилась, поела, и остальным тоже сделала бутерброды. Когда ходишь в дозоре или стоишь на посту, есть хочется. Это каждый солдат знает. Но как только Лариса ушла, всех охватило сомнение. Вернется ли она? «Она известная Соня», поест, заснет, вечером спохватится. Вот тогда Мила Рудкевич пожертвовала собой. Она сказала, что сделает всем бутерброды. Еще у них дома остался почти целый торт. Вчера был день рождения у брата, три торта съели, а на четвертый сил не хватило. В подъезд пошли Алиса, Фима королёв Коля сулима и Катя Михайлова. Фима сказал, «Я настаиваю сначала на чердак. Ты, Алиса, нашу жизнь недостаточно хорошо знаешь. Должен тебе сказать, что в гражданскую войну контрреволюционеры чаще всего укрывались на чердаках». Сказал тоже, удивилась Юлька, «Это же было почти сто лет назад». «Я читала», — сказала Алиса. Лифт остановился на верхнем этаже. Ребята, стараясь не шуметь, вышли из него. Фима прошептал, «Плохо без оружия». «С оружием и в самом деле было неважно». Оружия даже не было, если не считать свистка уфимы Фимы Королева. «Ничего», — сказала Алиса, — «все преступники трусы, они же боятся, что их разоблачат». «Ты лучше стой сзади», — прошептала Катя, — «чтобы они до миелофона не добрались». Алиса кивнула. Катя была права. «Если пираты увидят миелофон, могут схватить его и умчаться». Ребята поднялись на один пролет и очутились перед дверью на чердак. Дверь была заперта на тяжелый замок. «Здесь их не было», — сказала Алиса. «Нельзя недооценивать их хитрость», — возразил Фима. «Они могли снять замок, а потом снова закрыть. Мы же не знаем всех штучек». Катя Михайлова подошла к двери и провела пальцем по замку. Замок был пыльный. «Здесь никто уже несколько дней не был», — сказала Катя. Коля сулейма улыбнулся. «Сейчас Королев скажет тебе, что пыль они потом из хитрости насыпали». В кармане принесли. А что не сдавался Фима? Вполне может быть. Пиратам свойственна дьявольская хитрость. Алиса, чтобы не тратить времени на пустые споры, с упрямым «Фимой» пошла вниз. «Стой!» — окликнул ее Фима. «Потом пожалеешь. Все-таки послушай». «Ну ладно». Алиса подошла к двери, включила мейлофон и начала крутить колесико, настраивая на различные волны. Ведь каждый мозг излучает мысли... «На своей особой волне, как радиостанция». «Ну что?» — не вытерпел Фима. «Ничего. Там только голуби». «Дай послушать», — сказал Фима. «Хоть немножко». «Нечего слушать». «Фима, отстань от Алисы». «Договорились же», — сказала Катя Михайлова. Алиса выключила мейлофон. Они спустились этажом ниже. На этаже было три квартиры. «Будем звонить?» — спросил Коля Сулейма. «Попробуем без звонков», — сказала Алиса. «Ведь через дверь мысли проникают». Она подошла к ближайшей двери. «Никого нет дома», — сказала она, прислушавшись. «Слушай, Алиска», — возмутился Фима. «Может, твой аппарат не берет мысли? Может, Наумов его сломал?» Алиса хотела огрызнуться, но Коля Сулейма, стоявший у другой двери, сказал тихо, «Ребята, я слышу, там кто-то разговаривает». Алиса тут же перебежала к той двери. «Ну, что слышно?» — Не мешай, Фима. Там в самом деле есть люди. — Какие? Пираты? — Нет. Там муж и жена, они старые. Они поссорились и с утра не могут договориться, кому идти за молоком. Вот и сидят без молока. И кошка у них без молока. — Бедная кошка, — сказала Катя. — Там Коли нет, — сказала Алиса. — Ясное дело, — сказал Фима. — Но дай-ка я проверю. Алиса протянула Фиме наушник. — Все равно не отделаешься. Тот наклонил голову, прислушался. «Техника на грани фантастики! Ой, и кошку слышу!» «А ну, хватит!» — сказала строго Катя Михайлова. Ей тоже хотелось послушать мысли, но гордость не давала попросить. «Королев, вот тебе шестнадцать копеек, беги до угла и срочно неси сюда пакет с молоком». «Зачем?» — не понял Фима. «Непонятно? А что кошка голодная сидит, это тебе все равно?» «Но вдруг без меня что-нибудь случится. Ничего, с нами Сулейма». «А в случае чего крикнем, во дворе пять человек без дела маются». «Вот и бы поручу», — крикнул Фима, бросаясь вниз по лестнице. Алиса уже перешла к следующей квартире. «Хочешь послушать?» — спросила она у Кати Михайловой. «Спасибо, с удовольствием», — сказала Катя. «Если я не сломаю». Алиса передала ей наушник. В наушнике слышалось шуршание. Алиса крутила колесико на стройке. «Подними руку, когда услышишь», — сказала она. Катя подняла руку. В наушнике звучал далекий, бесплотный голосок. но почему же он не звонит?» «Ну пускай позвонит. Может, он телефон неправильно записал?» «Нет, я сама телефон записала. Ведь он обещал с утра позвонить, перед лекциями». «По-моему, какая-нибудь дурочка влюбленная», — сказала Катя. «Даже неудобно подслушивать. Мы же не ради собственного удовольствия», — сказал Коля Сулейма. «Хочешь послушать?» — спросила Алиса. «Нет, спасибо». «Как-нибудь в следующий раз». «Все», — сказала Катя. Он ей позвонил. Она уже слух воркует. перенаушник Пиратов там нет». Они спускались на этаж ниже, когда появился лифт, в нем Фима королёв «Где молоко?» — строго спросила Катя. «Я Садовского послал». «Ох и мудрец! Он все равно от безделья мучится. Он уже придумывает, как без машины времени в будущее ходить». «Ну и как?» — спросила Алиса. «Очень просто. Издать календарь на двухтысячный год. И что же изменится?» — не понял Коля Сулейма. «Как что изменится? Будем жить в двухтысячном году. А как жить — наше дело». «Гениальная идея», — сказала Катя. «Пошли вниз». На следующем этаже две квартиры были пустые. Видно все на работе. В одной из них спала собака и видела во сне десять кошек, которые отнимали у нее кость. Мысли были не очень понятными и избивчивыми. Но Фима, который слушал этот сон, сказал, что кошки полосатые и большие, как тигры, хотя вряд ли он уловил это миелофоном, да еще в собачьем кошмаре. В третьей квартире сидела маленькая девочка, мама, которая ушла в магазин и долго не возвращалась. Девочке было грустно, и она представляла себе всякие страшные картинки и с каждой минутой все больше казалось, что мама никогда не вернется. Никакой пират не мог бы так притворяться. Только ребята собрались спуститься еще на этаж вниз, как на лестничной площадке возник запыхавшийся Садовский. Волосы на его голове сверкали таким красным огнем, что о них можно было обжечься. Он нес пакет с молоком. «Кто здесь проголодался?» — спросил он. А то Фима сунул в руку... Деньги, сказал, что это срочное задание, и убежал. — А ты как думаешь? — спросил Фима. — Я думаю, что вы нашли Колю совершенно обезображенного. И его первые слова были «молочка бы мне». Нет? Нет, не нашли мы Колю. Катя взяла у Садовского пакет и сказала «Спускайтесь, я сейчас вернусь». Но никто не стал спускаться. Все слушали, что будет. алис даже через миелофон. Слышно было, как Катя нажимает звонок. Наверху открылась дверь. «Простите», — сказала Катя. «Я принесла молока вашей кошке. Она у вас совсем голодная». «Спасибо», — сказал голос. «А то мы никак не можем договориться». Дверь захлопнулась. Катиных шагов не было слышно. Видно, она осталась стоять у двери. Она-то думала, что люди удивятся, может, даже откажутся от молока. «Идет обратно», — сказала Алиса, которая слышала мысли хозяйки кошки. «Зачем?» — спросил Фима. «Сейчас узнаешь», — сказала Алиса и не смогла сдержать улыбку. Снова послышался звук отворяемой двери. И тот же голос произнес. «Хорошо, что ты не ушла, девочка. Держи шестнадцать копеек. Я тебе за молоко должна. Спасибо еще раз. Ты завтра молоко принесешь?» Смущенная Катя спустилась, держа на ладони шестнадцать копеек, «Ну что, теперь каждый день будешь ходить? А то кошка голодная». «Придется», — сказала Алиса. «Знаешь, что эта бабушка своему мужу сейчас говорит? Слава Богу, кошачье молоко стали по квартире вносить Теперь нам с тобой, вани ссориться ни к чему». «А он что?» — отвечает, — спросил Садовский. «Он говорит, не беспокойся, найдем из-за чего поссориться». «Вот и хорошо», — сказал Садовский, — «а то им жить будет скучно». Осталось еще три этажа. Ребята прошли их минут за двадцать. Алиса всем дала послушать мейлофон, но ничего подозрительного не обнаружилось. За дверями квартир жили самые обыкновенные люди. Ссорились, мирились, разговаривали. Но никто никого не пытал, не угрожал. В подвале тоже никого не было.